Глеб Соколов. Тюремный паспорт. «Я из-за его матери, можно сказать, и стала работать в билетной кассе», продолжала рассказывать молодая обитательница коммунальной квартиры. «Вы, наверное, удивитесь, как так? Я и вправду их семью почти не помню». «И с сыном их, вашим кумиром, не общалась. Но однажды его мать...» «Подождите», – перебил ее Вася. «Вы же рассказывали нам, что он жил с бабушкой». «Да, верно. Родители его постоянно были то на гастролях, то на съемках. Только вот я не знаю, как их фамилия». «А что, это должно быть любопытно. Вдруг они какие-нибудь известные артисты?» «Хотя вряд ли. Мне бы тогда мать рассказала». «Но однажды его...» Молодуха замолчала. Дверь одной из комнат коммунальной квартиры открылась. Оттуда медленно вышла старуха, нершая в руках кастрюлю. Даже не взглянув на стоявших в коридоре людей, она медленно пошаркала на кухню. Дождавшись, когда старуха дойдет до кухни и скроется из глаз, молодуха продолжала. «Она, мать поэта, передала для меня билеты на детский спектакль. Не знаю, играла ли она сама в нем, я не помнила ее лицо». Но спектакль мне настолько понравился, что, знаете, это было впечатление на всю жизнь. Вася обратил внимание, что после того, как молодая женщина начала рассказывать о спектакле, в ее глазах словно бы зажегся огонь. «Я не обладаю никакими талантами, поэтому в театр устроиться не смогла. Теперь торгую театральными билетами». Все-таки хоть какое-то отношение к искусству. Тамаза Компанелла после возвращения из Праги в Москву. Ты газеты сегодняшние читал? Спросил журнал Театр Тамаза Компанелла. Нет. Я газет не читаю, ответил тот. «Ха-ха!» – рассмеялся журнал «Театр». «Как это похоже на правду!» «Я так всегда и думал. Человек, который чуть ли не каждый день произносит монолог, в котором говорит, что он мечтает, что все газеты будут публиковать только его портреты, на самом деле вообще никогда не интересуется никакими газетами. Подойди сюда, вот, посмотри». Тамазо Компанелла с недоверием уставился на гаджет, который журнал «Театр» держал в руках. «Что ты от меня хочешь? Я очень рад, что у тебя такой замечательный планшет». «О, тамаза Компанелла, я думал, что ты настолько дремуч, что даже не представляешь, что это такое. Вот взгляни, у меня здесь прекрасный интернет, ты можешь гордиться, твоя мечта сбылась» монолог оказался пророческим твои портреты перепечатаны множеством газет во всяком случае по интернету со ссылкой на москва news твоя сжора людоедом фото разошлось весьма широко тамаза комппанел уставился на фотографию «Кадр видеозаписи сделаны одной из камер наблюдения установленных во дворе дома в котором был хариновский подвал На кадре в свете фар полицейского автомобиля стояли Сергей Кузнецов, Жор Ледоед и его приятель Жак. Заседание Большого Политбюро «Нет, свобода всем арестованным – это не то. Нужен другой лозунг, более емкий и жесткий», – проговорил царь Лефортовский. «Свободу политзекам!» – откликнулся на его слова учитель Воркута. «Вот!» – немедленно откликнулся царь Лефортовский. «Это именно тот лозунг, который нам нужен!» Они сидели в маленькой комнатке за сценой Харина. Царь Лефортовский, женщина Шут, художник Рефтеатр, учитель Воркута, Таммаза Кампанелла и другие члены Большого Политбюро включая отрицателя отрицателей. Он в разговоре участия не принимал. Молча слушал, сидя в углу на стуле. «А сколько всего у нас будет лозунгов?» поинтересовалась женщина-шут. «Ровно столько, сколько мы сможем продемонстрировать зрителям после того, как сорвем спектакль», откликнулся царь Лефортовский. Вот что я еще хотел сказать Нужно озадачиться всякими там камерами, фотоаппаратами и прочим И выбрать того из нас, кто станет фиксировать все на фонты и видео из зала Для истории и для прессы, сказал учитель Воркута На следующее утро разошлем все эти материалы по газетам и телеканалам По всяким там новостным интернет-сайтам — Да, это надо бы сделать, — задумчиво проговорил тамаза Компанелла. Но только все, кто был в комнате, повернулись к нему. — Я не чувствую во всем этом базиса для революции в настроениях, — проговорил знаменитый хариновский революционер. — Наоборот, от мысли, что мы все вместе можем натворить на этой премьере, Мое настроение вообще куда-то пропадает. Один раз я уже срывал спектакль. Хорошо запомнил свои ощущения. Никакой революции в настроениях там близко не было. Отрицатель отрицателей хмыкнул. Знал, что и камеры, и фотоаппараты уже приготовлены. К тому же у большинства из тех, кто собирался отправиться в театр для срыва премьеры, были смартфоны с отличными камерами. На них главным образом и предполагалось снимать действия. Но даже если никто из хариновцев никто ничего не снимет, видеосъемку происходящего обязательно сделают сами зрители, которые соберутся на премьеру. В этом так же, как и в том, что отправлять какую-либо информацию в СМИ будет лишним, отрицатель отрицателей был уверен. Так же, как и он считали в малом секретном политбюро Харина, СМИ сами станут охотиться за любой информацией о сорванной премьере. Серафима Ивановна постучала в дверь еще раз. «Сынок, как ты там?» – громко произнесла она следом, приблизив лицо к замочной скважине. Дом был старый, под стать всему району. Двери в квартире не меняли чуть ли не с того момента, когда сюда въехали первые жильцы. Примитивный замок, зато с массивными накладными ручками из латуни. С двух сторон, снаружи и изнутри комнаты – В латунные ручки в той ее части, которая была привинчена винтами к полотну двери, большие замочные скважины. И если заглядывать в них, то можно увидеть, что с другой стороны. Серафима Ивановна воспользовалась этим, наклонилась к замочной скважине, попыталась увидеть, что происходит там в комнате, где в этот момент был ее сын Кирилл но не смогла ничего рассмотреть. Было видно, хотя и весьма смутно, зрение Серафима Ивановны за последний год ослабло, лишь противоположную от двери стену. Рядом темнел край большого старого шкафа, в котором хранилась одежда. Немолодая женщина оторвалась от замочной скважины и, распрямившись, еще раз постучала костяшками согнутых пальцев в дверь. Сын не отвечал. Он был участником хоры на иностранных языках, членом секретного политбюро. Пока мать стояла за дверью, пытаясь понять, чем он занят, Кирилл, художник рефтеатра, сидел на стуле за столом, стоявшим в самом дальнем отхода в комнату углу и выводил на широком листе ватманской бумаге лозунг. Плакат должен гласить перевыборы, но художник-рефтеатр, чувствовавший себя с самого утра неважно, вывел поначалу переборы. Потом, сообразив, что сделал ошибку, закрасил сделанную надпись белой краской и теперь пытался вывести поверх нее лозунг заново. Новые мазки краски расплывались на еще не высохшем белом фоне. Художник-рефтеатр испытывал все усиливавшееся раздражение. Услышав настойчивый стук в дверь, он вскочил со стула. Сделал несколько стремительных шагов к двери, но передумал распахивать ее и кричать на мать. Она, конечно же, постарается заглянуть за его спину, увидит лист ватмана, расположенный на письменном столе. «Нет, этого допустить нельзя». Мать не должна ничего знать. Художник Рефтеатр не открыл дверь. Постояв за ней еще минут пять, несколько раз постучав, мать наконец ушла в свою комнату. Дождавшись, когда краска высохнет, художник Рефтеатр наконец вывел на ватмане перевыборы. Отнес лист к закрытой двери, положил его на пол сохнуть. Теперь ему предстояла другая, более сложная работа. Он раскрыл двери старого шкафа. В самом низу, под висевшими на вешалках костюмами, пальто, куртками лежал туго набитый пакет. В нем десять метров белой материи. Из нее должен быть сделан главный Хариновский транспарант, который секретное политбюро намеревалась растянуть через всю захваченную сцену модного театра. Художник Рефтеатр вытащил край материи из пакета. «Обычной гуаши тут ничего не сделаешь, она просто не ляжет на ткань. Но чем тогда написать текст лозунга? Масляная краска наверняка подошла бы». Но как ей работать в квартире? Запах будет такой, что мать немедленно поднимет скандал. Член секретного политбюро призадумался. Должен же существовать какой-то простой способ нанесения надписей на ткань. Я не могу больше сидеть в этой чертовой норе. Лютая грусть тоска доливает. Еще немного и не знаю, что с собой сделаю. Нужно ехать, искать тюремный паспорт. Жора-людоед метался по жарко натопленной комнате старого покосившегося дома, что стоял на самом краю подмосковной деревни. Большинство домов в ней давно скуплено столичными жителями, Использовалась в качестве дач. Вставай! Думаешь, не догадываюсь, для чего ты ломаешь эту комедию с болезнью? Хочешь удержать меня в доме-могиле? Жор-людоед подскочил к Жаку, лежавшему на грязной смятой постели. Окно, возле которого она стояла, наглухо занавешено пыльной, тысячелетней стиранной занавеской. Знаменитый вор резко наклонился к волосатому человеку, схватил за грудки. «Ну же, отвечай!» — крикнул Жора. «Да, хочу удержать!» — слова давались Жаку с огромным усилием. Говорил очень тихо. На низком лбу заросшего волосом человека выступила обильная испарина. «Нас схватят!» «Не тяни за ворот, я задохнусь!» — прохрипел Жак следом. «Трудно дышать!» Жором мгновенно убрал руки, медленно опустился на корточки рядом с кроватью. «Сошел ты с ума, ледоед!» — прохрипел обливаясь потом Жак. «Грусть-тоска у тебя! Какая грусть-тоска! При чем тут она она?» «Со всех сторон тебя обложила полиция. Ищут везде. Портреты есть у каждого участкового. Даже вон из-за занавески выглядывать опасно. А ты рвешься в город. Схватит, как пить дать». Жак застонал. Уже сутки, как его мучили сильные боли во всем теле. «Предупреждал тебя Жак». «Лютая грусть, тоска моя, тоска всегда подкатывает, когда не нужно!» Жорли доед в отчаянии, обхватил голову руками. «Пробуду в этих чертовых четырех стенах еще несколько часов, не выдержу, покончу с собой. Ты, Жак, не знаешь, что за мерзкая гадина, лютая грусть, тоска!» «Знаю!» «Она тебя, людоед, изгубила!» – прохрипел Жак. «Из-за нее ты не можешь быть, как остальные воры. Мечешься по городу, как волк-одиночка. Людоед, ты не такой, как все, и кончишь очень плохо. Даже среди воров, которые все плохо кончают, тебе светит особенно ужасный конец. «Не каркай!» Людоед скачил с корточек, заметался по комнате. «Ты-то сам! Что с тобой происходит? Что за странные боли? Правда, значит, что про тебя говорят? Признайся! Сколько друг друга знаем, мог бы уже и сказать. Правда!» По поводу лозунгов. «Их слишком много» последний момент откажемся от самых опасных. Тех, что тянут на статьи Уголовного кодекса, говорил Комитету Добрых Дел все в прошлом. Да, призывать к насильственному свержению существующей власти, по-моему, даже для нас чересчур. Комитет Добрых Дел пригладил с левой рукой волосы на затылке, пальцами правой держал незажженную сигарету. Оба Все в прошлом, и Комитет добрых дел сидели на краю сцены. Слабая лампочка входа в новый Хариновский репетиционный зал освещала задник сцены, сломанные стулья в зрительном зале, пыльные стенды музея давно умершей молодежи прежних лет. На сцене, на принесенном из зала стуле, сидел курсант военного училища и читал тетрадку с текстом пьесы в стихах, Без начала и конца. Ее ему дал инкогнито, сказав при этом «для ознакомления». Курсант был уверен, текст этой пьесы написал вовсе не инкогнито. Почерк какой-то вымоченный, корявый. Автор стихотворного текста не привык писать от руки? Быть может, сочинил это не тот, кто записывал. Перевернув страницу, курсант обнаружил. На следующий стихотворный текст написан уже другой рукой. Буква аккуратные, с наклоном, писала явно женщина. Через страницу опять появлялись прежние корявые буквы. Курсант бросил взгляд на тетушку и господина Радио, которые сидели в зрительном зале на стульях. Вновь углубился в чтение пьесы. Тетушка тоже посмотрела на своего племянника-курсанта и повернулась к господину радио. Тот продолжал говорить. Я бы не напрягался, если бы не знал, если бы как режиссер, который занимается театральным делом уже практически профессионально. Если брать в расчет то время, которое отрачено занятия Харина, я не имел сведений о том, что театральное искусство возникло из древних ритуалов. Прежде всего, погребальных. «Вы уверены?» – вскинула брови тетушку курсанта военного училища. «Совершенно! На все сто процентов!» Господин Радио посмотрел по сторонам, точно опасался, что его рассказ услышит кто-то, для чьих ушей он не предназначен. Рядом с ними никого не было. Комитет добрых дел и все в прошлом о чем-то беседовали, сидя на краю сцены. Комитет добрых дел по-детски болтал ногой, а сам при этом рассматривал незажженную сигарету, которую держал в пальцах. «Мой отец тоже увлекался театром», – понизив голову, сказал господин радио. «Когда был жив?» «Когда был жив?» – переспросила тетушка курсанта. «Понятно, что при жизни. Не мог же он увлекаться театром после смерти». У нас в семье как-то предпочитали не обсуждать эту тему. Он ушел на репетицию. Господин радио замолчал. Тетушка курсанта внимательно слушала. В семье говорили, что репетиция была какая-то не совсем обыкновенная, что режиссер репетировал особенные тексты, они имели сакральное значение. Знаете такое слово? «Сакральные?» «Да, это значит религиозные». Поговаривали, что режиссер самодеятельного театра репетировал древнескифский погребальный обряд. Воины и плакальщицы произносили какие-то рифмованные тексты, в которых содержалось заклинание. Театр репетировал спектакль на историческую тему, После репетиции отец не вернулся домой. Его убили? Тетушке-курсанте было не по себе. Он умер на репетиции? Толком ничего так до сих пор и неизвестно. Господин радио потрогал рукой подбородок, прокашлялся. Из зала Дома культуры, в котором репетировал самодеятельный театр, Он вышел последним. По крайней мере, так утверждал вахтер, который, по показаниям других артистов, был в тот день сильно пьян и вряд ли мог все хорошо запомнить. Дома отец не появился. Господин Радио обернулся и внимательно посмотрел в сторону музейных стендов. Там что-то лязгнуло, как будто ударили одной железкой об другую. Его искали целый месяц, пока, наконец, не выловили в тело в реке в десяти километрах за городом. Официальный итог – утонул. То ли поскользнулся и упал в воду, то ли столкнули, а может, сбросили тело. Понимаете, заклинание привлекает смерть. Тетушка курсанта хотела что-то сказать, но не успела. Взгляд ее вдруг упал на человеческую фигуру, торчавшую в узком проходе между двумя стендами музея умершей молодежи. Тетушка могла поклясться. Еще пять секунд назад этой фигуры в проходе между стендами не было. Торчали лишь плечо, рука покрытая целиком какой-то трепицей, так что не видно было даже кисти. Прохода этого между стендами первоначально не было. Он возник, когда несколько хариновцев, подбило их на это женщина Шут принялись сдвигать музейную экспозицию в сторону, чтобы освободить место для стульев, на которые планировалось усаживать зрителей. Фигура вышла из прохода между стендами. Сдавленный крик вырвался из груди тетушки-курсанта военного училища. Господин Радио, который хотел что-то еще сказать про своего отца, осекся, поймал взгляд тетушки, направленный куда-то за его спину, резко развернулся. Человек был с головой задрапирован в балахон из черной материи. В ее складках утонули его руки, ноги. Нижний край драпировки волочился по земле, так что не видно было обуви. Фигура начала совершать странные плавные движения. Присмотревшись к ним, тетушка-курсанта поняла. Человек в драпировке изображает чей-то смертный час. Он то показывал живого человека, который танцует, зовет кого-то, потом вдруг изображал, как еще только минуту назад радовавшийся жизни человек хватается за сердце и начинает падать, потом бьется в конвульсиях, Потом все вновь, полной радости жизни, танцует, но это уже, наверное, другой человек, вдруг хватается за голову, валится. Сидевшие на сцене все в прошлом. Комитет добрых дел и курсант Хариновец, оцепенев, так же, как тетушка курсанта и господин Радио, смотрели на жуткий танец. Фигура принялась изображать могильщиков и плакальщиц, Участников унылой процессии, которая несет гроб к месту последнего пристанища Затем она вдруг начала прыгать по кругу, словно шаман, совершающий ритуальный танец И время от времени, резко повернувшись, показывала рукой, укрытой черной драпировкой на одного из хариновцев Когда фигура указала на тетушку, та в ужасе вскрикнула а в своем жутком танце сделала еще несколько пасов затропированными руками, обводя ими всех находившихся в зале хариновцев и затем, передвигаясь какой-то особенно величественной походкой, скрылась в узком проходе между стендами. Гробовая тишина, воцарившаяся в хариновском репетиционном зале не нарушалась ни единым звуком. Никто не произносил ни слова. Теперь те, кто был сейчас в новом Хариновском репетиционном зале, своими глазами увидели то, о чем до этого не смело поговаривали среди самодеятельных артистов. Мы по наущению Татамазо Кампанелло хотим устроить революцию в настроениях. Но ведь любая революция – это не только начало нового, но и конец прежней жизни. Ее смерть Истерическим, громким голосом, так, что его слова были прекрасно слышны, Хариновцам, сидевшим на сцене, заговорил господин Радио. «То есть мы призываем к нам в гости смерть? Теперь вы понимаете, что мы натворили? Это все тамаза Кампанелло с его идеями о революции в настроениях. Чертова революция!» Господин Радио встал со своего стула в зрительном зале, и сделал несколько шагов к сцене. «Если мы сейчас не остановимся...» Начал было говорить господин радиокомитету добрых дел и все в прошлом, уже успевшим встать на сцене в полный рост, выглядывающему из-за их спин, вставшему со стула курсанту военного училища, но тут осознал, что те смотрят совсем не на него, и явно уже некоторое время его не слушают. Внимание их привлекает что-то, что находится у него за спиной. Господин радио резко обернулся. В проходе между музейными стендами виднелся черный балахон. Секунд пятнадцать фигура не двигалась. В Хариновском зале царила гробовая тишина. Потом черный балахон сделал с полдесятка быстрых шагов, и оказался на пятачке пространства между сценой и стульями для зрителей. Тетушка курсанта за спиной у господина Радио заскулила от страха. В следующее мгновение фигура взмахнула руками и скинула с себя балахон. По Хариновскому репетиционному залу пронесся невольный вздох облегчения. Исполнительным танцем смерти оказался друг курсанта Вася Глава тридцать шестая Перед началом премьеры Отцом был человек, а матерью – самка снежного человека. Она пришла в горный кишлак, когда несколько лет подряд за летние месяцы сменялись зимы с лютыми, непривычными для наших горных мест морозами. Был сильный неурожай. Вдобавок эпидемия косила животных. Погиб весь домашний скот. Потом начались лесные пожары. В горах выгорали целые гектары леса. Погибло все и растение, и живность. Тогда моя мать испустилась с гор, Из самых глухих урочищ, где почти никогда не ступала нога человека, к людям в деревню. Голодное, еле переставлял от слабости ноги. Отец жил один на окраине деревни. Догадался, что к чему. Слышал от людей о снежных людях, хотя никто прежде в кишлаке не видел своими глазами снежного человека. Отец поселил мать в сарае, выкормил. Потом родился я. Потом она умерла. Закончил рассказ Жак. Получается, человек-то лишь наполовину, проговорил Жор Людоед. Прежде он слышал эту историю от других воров, но не верил в нее. Теперь, когда ее рассказал ему сам Жак, Жор Людоед словно бы заново познакомился со своим приятелем. Знакомство настолько поразило его, что он даже позабыл на время о лютой грусть-тоске. Черная мрачная фигура этой гадины улетучилась из комнаты. Но весь последний день она была здесь третьим жильцом, и ледоед знал, покинула она комнату лишь на минуты. И эта болезнь, приступы, они что, от матери... Спросил Жор Людоед, хотя Жак еще не ответил на первый вопрос. «Они от того, что я состою из двух половин. Материнской и отцовской. В одном теле находиться не могут. Когда был мальцом, один профессор изучал меня. Жаль только, был он очень старый и вскоре умер. Он сказал... «По всем законам науки такие матери и отцы не могут давать потомство!» «Врут законы», — мрачно проговорил Жора, — «это известно!» «Потомство человека и снежной женщины не жизнеспособно!» «Два разных вида живых существ!» «По-разному устроены многие органы!» «Мои внутренности никак не могут правильно работать!» Все равно, что собрать автомобили с деталей от разных марок. Одно не будет подходить к другому, быстро сломается. «Поеду с тобой, Жора», — Жак с трудом приподнялся с кровати. «Со мной?» — удивился людоед. «Ты говорил, что хочешь поехать в театр на премьеру. Маскарад!» «Да?» Людоед отодвинул занавеску. Возле дома на расчищенной от снега площадке стоял легковой автомобиль китайского производства. Этот спектакль поставил Лассаль. Юнникова, режиссер Шахарина, его родственница. Наверняка чертовы самодеятельные артисты припрутся на премьеру. Есть шанс повстречать Томазо Кампанелло. Во второй раз я не упущу его. Сдохну на премьере. Лучше так, чем здесь одному. Жак спустил ноги с кровати. Брось, Жак, ничего с тобой не будет. Жор-людоед надел пиджак. Ты здоров как конь. Сколько раз тебя охватывали эти приступы, вспомни. И каждый раз потом становилось легче. Все проходило. Жак криво и вымоченно улыбнулся, вытащил из-под кровати ботинки, сунул в них ноги. «Профессор, пока не помер, — говорил мне, — такие, как я, долго не живут. Поедем, Жак, окажемся в ярком мире, где общество, блеск, где действие!» — вдохновенно произнес Жорлидаед. «Там все пройдет, и моя лютая грусть тоска, и твоя болезнь снежных людей». И нашей жизни, — подумал про себя Жак, потому что полиции он был не намерен сдаваться. Знал, с его болезнью в тюрьме его ждет адская мука. Лучше быть застреленным группой захвата при задержании.